Глава пятая. Открытие и разочарование. За последние дни я так привык к невидимости, что без нее чувствовал себя практически голым. Предстоящий поединок наполнял адреналином, заставляя сердце биться быстрее. «Черт побери!» Провокация сработала, скелет довольно быстро устремился ко мне, выставив вперед костяной клинок. Опасное оружие, но его длины явно не хватало, чтобы соревноваться с копьем. Дав нежити приблизиться, я поднял копье и пошел навстречу, постепенно переходя на бег. Пробить его сферу с места шансов мало, но встречный удар гораздо сильнее». Весь вопрос в том, чтобы правильно подобрать момент и не промахнуться. Не самая простая задача, но пятый уровень навыка позволял надеяться, что я справлюсь. Сейчас я довернул корпус, вкладывая в удар свой вес, силу рук и скорость, и попал именно туда, куда и целил, в самую крупную из трещин». Древко чуть согнулось, а затем костяная сфера лопнула, взорвавшись осколками. Следом магической пылью осыпалось и сердце. «Внимание! Вы получили 12 ОС! 28 из 140 ОС!» Я выдохнул, выходя из невидимости, в которую скользнул в момент удара. Хотя и верил, что проблем не будет, но все же решил перестраховаться. Как бы странно это ни звучало после устроенного мной рыцарского поединка. Копье исчезло, возвращаясь в карту и позволив костям осыпаться, а затем вновь возникло в моей руке. Впрочем, спустя секунду исчезла вновь, всего лишь тренировка на будущее. Копье часто застревает в трупах, и упускать из виду естественное преимущество было бы преступлением». От сильного удара рука все еще слегка ныла, и я помахал ей, проверяя, все ли в порядке. На этот раз враг был только один, хоть и матерый, третьего уровня, с уже почти законченной костяной сферой, хоть забирай череп и вешай на стену родового замка, но мы же не дикари. Вы проиграли, сударь, по условиям поединка я забираю вашу лошадь, доспехи и оружие. Поскольку из всего перечисленного у скелета наблюдался только костяной клинок, то именно его я и решил забрать. Шутки шутками, но тварь явно была старая, кости иного цвета, защитная сфера и, наконец, этот самый клинок. Отлитый магией, он выглядел куда более завершенным, чем оружие, что мне попадалось прежде. За исключением разве что рыцаря, но тогда труп мне не достался. Так что клинок представлял определенный интерес. Или, возможно, мне просто требовалось как-то оправдать сам факт решения напасть на не самого слабого врага? Пустышки я уже узнавал просто по внешнему виду. Мимолетом забрав карту, я убрал ее в свободный карман и опустился на колено, примеряясь, как и чем лучше отколоть клинок. Все же он был частью руки, и отковырять выбранный трофей нужно еще постараться». «Забавно, я продвигался дальше, но нише нежить выше первого уровня практически не встречалась. Я не видел никого, кто хотя бы минимально приблизился к шансу переродиться в одного из мертвых рыцарей. Возможно, они изначально поднимались из сильных особей? Тут я предполагал два возможных ответа. Скажем, в городе могла сложиться экосистема, где сильные пожирали слабых, а те же скелеты служили не только мясом на случай вторжения, но и кормовой базой для более продвинутых особей или все еще проще и низшей нежити просто негде прокачиваться гоблины так глубоко совались редко да и опыта с них капало немного проклятие же если и усиливало нежить то слишком медленно проявив немного фантазии можно представить что этот скелет вполне мог застать еще битву за сар Пфф, я наконец-то справился однако уже собираясь завернуть зловещий трофей в кусок ткани вдруг осознал что она познается системой Меч воина И. Материал. Кость. Длина 0,6 метра. Тип. оружия системы. Ранг. Ф. Особенности. Позволяет поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. 20% отходит Богу-покровителю. 20% отходит владельцу. Посвящено. Великий И. Заблокировано. Несмотря на такую удачу, я совсем не обрадовался. Мысль о том, что теперь нужно будет проделывать эту процедуру с каждым встречным скелетом, никакого восторга не вызывала. В основном из-за понимания, сколько возможностей сказочно разбогатеть, я упустил. Чтобы потом вновь не упрекать себя за бездарно упущенные возможности, проверил и остальные части скелета, но ничего интересного не обнаружил». Конечно, глупо было искать виновных. Те же гоблины обязаны знать о нюансах подобного крафта, я просто не задал правильного вопроса. Хотя теперь припоминаю, что видел у пары шаманов подобные клинки. Обработанные, но все же... Ладно, жадность — это грех. В конце концов, клинок, который нельзя убрать в карту и дающий лишь половину опыта, не может считаться чем-то действительно ценным. На самом деле, меня раздражала не потеря кучи никчёмных мечей сама по себе, а тот факт, что она была вызвана нехваткой информации, а не сознательным решением. Ладно, пора была заняться делом. Зайдя в очередной условно-безопасный дом, я поднялся на крышу и повысил владение мечом до второго уровня. «Восемь из ста сорока». Уж очень меня впечатлили качества божественного оружия. До этого я как-то в полной мере не осознавал, что рост ранга нес с собой не только появление магических свойств, но и улучшение базовых физических характеристик. В связи с чем, к слову, я бы не отказался от копья Е-ранга. Вот почему Инти было не сделать своему жрецу копье света. Мечты-мечты. Как гласит мудрость предков, проси от судьбы больше, и что-нибудь дополучишь. Да губы закатывательную машинку, например. Я последний раз взмахнул мечом, заканчивая танец. Повышение ранга прошло спокойно, никто меня не потревожил. Дальше я решил продолжить идти открыто, действуя по обстоятельствам. Легко принять правильное решение, если иных вариантов все равно нет. Спустя минут 15 мне повезло встретить пару у мертвей. «Дав им приблизиться, я ушёл в невидимость и обезглавил, получив за каждое по пять единиц опыта». «18 из 140». «Собственно, это даже боем-то назвать нельзя. Отрубить руки, затем голову. На всё про всё ушло секунд двадцать». «Эти умертвия явно были постарше, и меч слегка тормозил, перерубая кости, но с задачей справился». «Даже досадно, что я не попробовал проделать это раньше, возясь со стрелами». «Прямо день открытий и разочарований». Бросив взгляд на заляпанный меч, я убрал его в карту, позволив ошметкам плоти упасть на землю. Удобно. Хотя, будь на их месте гоблины, меня бы залило кровью с головы до ног. Осмотрев тела, я так и не нашел ничего, что могло бы заинтересовать систему. Даже кости и зубы к моему облегчению никак не опознавались. Не хотелось бы осваивать профессию стоматолога. За умертвиями последовали трое скелетов 30 из 140, которых я прикончил уже копьем из невидимости. Возможно, мечом я получил бы больше опыта, но проделать это было гораздо сложнее, а подойти требовалось ближе. Их клинки, к слову, никакими особыми свойствами не обладали, что позволило окончательно примириться с тем чудовищем, что отвечало у меня за бухгалтерию. «Возможно, я мог бы получить больше опыта, но старался придерживаться второстепенных улиц, где был куда ниже шанс встретить кого-то опасного. Но и здесь крупных групп я старался избегать, напоминая себе, что и так задержался, и сейчас моей главной целью является отнюдь неохота. Поэтому стая из десятка химер заставила меня исчезнуть и уйти в сторону». Тратить время и ману на попытки перебить вертких тварей было нерационально, тем более, что они частенько выступали свитой костяных ужасов. Ну а привлекать внимание очередного кукловода я не стремился. Накаркал. Дом чуть содрогнулся от очередного удара, и где-то неподалеку раздался грохот падающих камней. Кто-то большой и сильный ломился внутрь, расширяя проход под себя. Возможно, будь я в комнате, у него и был бы шанс сходу проломить стену и добраться до меня, но подобные сценарии я тоже учитывал и расположился в коридоре, да и пути отхода изучил в первую очередь. Я встал, уходя в невидимость, пробежался по короткому коридору и, убедившись, что снаружи все чисто, выпрыгнул в окно. Сейчас я чувствовал скорее раздражение, а не страх. Чем дальше, тем сложнее становилось найти место, где можно спокойно передохнуть и восстановить ману. Судя по тому, как быстро они заявились, засекли меня еще на подходе. Или я просто не угадал, решив укрыться поблизости от крупной рыбешки. Неважно. Твою же. Что-то выскочило слева, и я, крутанувшись, насадил химеру на копье, подняв тварь, махнул в сторону, отправив ее в ближайшую стену. «Внимание! Вы получили один ОС-31 из 140!» «Да как так-то?» Выругавшись, я побежал, стараясь смотреть не только по сторонам, но и на землю. Сейчас явно неподходящее время, чтобы получить спортивную травму. Уверен, хозяин стаи уже знает о моем побеге и спешит сюда. К счастью, сначала ему придется сделать небольшой крюк. Или, если он совсем тупой, продолжить путь напрямую. В любом случае, время, чтобы уйти подальше, у меня есть. Смерть товарки привлекла внимание и других химер. Я резко остановился и взмахнул копьем, сбивая очередную тварь, которая почти врезалась в меня. Случайность, не более. Химера улетела в сторону, но ко мне, скорректировав направление, уже неслись остальные, три или четыре. К счастью, приказав младшей нежити окружить дом, костяной ужас не смог собрать их достаточно быстро, и я легко проскочил мимо тварей. Подоспевшее подкрепление опоздало, тщетно прыгая и наугад полосуя когтями воздух. Смотрелось это забавно, но мне было невесело. «Это уже похоже на план», – мысленно пробормотал я, продолжая отступать. «И не самый худший притом. Похоже, надежды на то, что мне противостоит очередной идиот, не оправдались». Сочтя риск приемлемым, я задержался, чтобы узнать, не почтил ли меня визитом старый знакомый. «Костяной ужас!» «Уровень неизвестен». Нет, не он. Даже без использования идентификации я мог сказать, что тварь пониже уровнем. Не настолько, впрочем, чтобы я решился совершить очередной подвиг. Как-нибудь в другой раз. Химеры закружились вокруг него, словно выказывая покорность и дожидаясь очередной команды. Костяной ужас же вводил головой по сторонам, присматриваясь. От мимолетной мысли, что он может меня почуять, повеяло холодом. До сих пор невидимость надежно защищала меня, но, будем честны, я весьма слабо представлял, как это все вообще работает. Просто так совпало. «Нет, предположения у меня, конечно, были». Мой скилл действовал по типу некоего поля и, возможно, просто не пропускал вовне то, на что ориентируется нежить. Тепло, какие-нибудь волны или даже эманации жизни. Вот только схеме не хватало надежности. Я рассматривал это как камень-ножницы-бумага. Сейчас моя бумага оборачивала камень, но нет гарантии, что на определенном уровне камень не порвет бумагу. И есть немалая вероятность, что узнаю я об этом уже в следующей жизни. Впрочем, это уже паранойя. Я не раз сталкивался с подобными тварями, так чего бы именно этой меня почуять? Нет, до тех пор, пока у меня остаётся мана, мне мало что угрожало. Угрожает. Пока она ещё остаётся. Чёрт. Вопреки моим надеждам, так просто всё не закончилось. Потеряв меня раз, костяной ужас не отцепился. Каким-то образом сообразив, что постоянно находиться под инвизом довольно накладно, он кружил рядом в надежде на удачу. Стоило ему или кому-то из его миньонов засечь меня, как ловчая сеть тут же начинала стягиваться. Даже в домах теперь было толком не укрыться, без невидимости мне просто не дадут времени восстановиться. Он что, все свои очки в интеллект вложил? Я буду звать тебя Эйнштейном. Внимание, вы желаете дать существу имя? Да? Нет? «Еще чего!» – отмахнулся я от сообщения. «Какого черта оно вообще выскочило? Похоже, я начинаю ошибаться. И это плохо». Он знал, что я где-то рядом. Пытаясь нащупать меня, костяной ужас стягивал под свое командование все новых и новых марионеток. Скелетов и зомби было относительно немного, но вот костяных химер становилось все больше и больше. Они вылезали буквально из всех щелей, и на глаз его стая разрослась уже до сотни особей. Каждый раз, когда я решал, что оторвался, стая настигала, вынуждая уходить в невидимость, но и это не давало гарантии безопасности. Насясь, словно живые торпеды, химеры пытались случайно врезаться в меня и пару раз были близки к успеху, при этом я даже не мог ответить. Стоит кому-то из них нащупать меня, и тут же завалят мясом, или в нашем случае костями. Так что в такой ситуации я просто замирал, отслеживая их прыжки и стараясь не выдать присутствия. Убедившись, что сеть в очередной раз прошла мимо, я выдохнул. Дальше так продолжаться не может. По сути, у меня два варианта. Пойти и прикончить тварь, возомнившую, что может на меня охотиться, или же опять сбежать. «Just do it», пробормотал я и побежал. В обратную сторону. На этот раз я собирался оторваться подальше, а затем сделать очередной крюк. Пусть потеряю время, потрачу лишний кристалл, но зато сохраню жизнь. По крайней мере, сегодня. Проблема была в том, что Эйнштейн, похоже, уже понял, куда я примерно направляюсь, иначе вряд ли смог бы найти меня на этот раз, но проблемы нужно решать по мере их поступления. Два костяных ужаса стояли друг напротив друга, обмениваясь мысленными сообщениями. Хотя они и были нежитью, но их программы создавались на основе живых существ, а инстинкты шли в том числе и от крупных кошачьих. Мало того, многие десятки лет они были предоставлены самим себе и непрерывно развивались. Объединяясь в случае вторжения, в обычных условиях каждый из них контролировал определенную территорию, к нарушениям границ которой относился весьма неодобрительно. Делить им, по большому счету, было нечего, но проклятие контролировало численность и провоцировало качественный рост. Постепенно слабые гибли или изгонялись все дальше от источника, порой даже объединяясь ради выживания. А сильные росли в уровнях и рано или поздно проходили трансформацию, входя в число элиты. Так что в обычных условиях подобная встреча легко могла привести к схватке, но не на этот раз. Костяные ужасы были разумны, а значит, вполне способны договариваться. Особенно, если стая одного из них заметно сильнее, и есть формальная причина отступить. В итоге хозяин согласился, позволяя сородичу пройти дальше. И даже сам направился в обход своей территории, желая проконтролировать, что нарушитель не посмеет появиться. «Все же это не кроссовки», — Я снял обувь и, осмотрев ноги, вновь перемотал портянки. Сапоги, полученные от системы, несмотря на активную эксплуатацию, всё ещё были в отличном состоянии, да и мозоли мне каким-то чудом удавалось избегать до этого момента. Впрочем, ничего серьёзного, пострадала только правая нога, да и боль вполне терпима. Остаётся надеяться, что в ближайшее время больше так бегать не придётся. К слову, похоже, мне удалось оторваться. Жаль только, что теперь осталось только два кристалла, тратить которые никак нельзя. Даже с такими запасами мои дальнейшие планы выглядели изрядной авантюрой, а без них и вовсе будут самоубийством. Вообще говоря, мое решение достичь третьего кольца сильно смахивало на одержимость. Тем не менее, сегодня мне это точно не светило, из графика я выбился. Сначала сидение в башне до полудня, затем прокачка навыков, а теперь эти пятнашки и изменение маршрута. Как бы быстро я ни двигался, ночь явно приближалась быстрее и требовалось срочно подобрать надежное убежище. «Конечно, теоретически, одну ночь я мог бы провести и без сна, но усталость накапливалась, а мои противники не нуждались в отдыхе. Да и что толку, если я буду бодрствовать? Ночью ничего не видно, а соревноваться с нежитью в наблюдательности, ходя с фонариком – безумие. Да и вообще одно дело, когда ты движешься по территории нежити, лишь временами натыкаясь на стражей, и совсем другое, когда они тебя целенаправленно ищут». И было у меня подозрение, что охотник уже не один. Одиночная нежить практически исчезла, а крупные стаи я видел уже дважды. И подозреваю, дальше будет как в сказках. Всё страшнее и страшнее. Так что лезть в следующее кольцо сегодня я уже точно не собирался. Вопрос, где искать ночлег, по большому счёту, тоже не стоял. От добра добра не ищут. По сути, я знал только одно условно-безопасное место – башню. Чем дальше я продвигался, тем больше становилось нежити, и по большому счёту иного подходящего варианта я уже просто не видел. С поиском тоже проблем не ожидалось. Хотя штурмующие нередко уделяли им щепотку внимания, часть башен уцелела, и чтобы обнаружить ближайшую, потребовалось лишь забраться на крышу очередного дома и хорошенько осмотреться. Затем я сверился с картой и двинулся в нужном направлении, временами корректируя его визуальным способом. До подходящей башни я добрался еще до того, как действительно начало темнеть. И на этот раз стратегический объект никто не охранял, что вызывало смешанные чувства. Возможно, ночевать с костяным ужасом у подножья было бы слегка неуютно, но зато никаких сюрпризов. Хотя снаружи башня выглядела неплохо, внутри все оказалось далеко не так радужно. Когда-то здесь бушевал магический пожар, и стены были не только черными, но местами и оплавленными. При какой там температуре плавится камень? Кажется, что-то порядка тысячи градусов. Впрочем, башня все еще стояла, да и лестница уцелела, так что моим планам последствия пожара особо не мешали. «Поморщившись, я начал медленно подниматься, медленно, не только из-за мозоли или опасений встретить стражу, но и из-за ступенек, местами они неплохо так оплавились, превратившись в горку. Выше стали появляться и провалы, но не слишком широкие, так что оно даже к лучшему, меньше шансов, что кто-то заберется следом. Главное, самому не грохнуться», – подбодрил я себя, проверяя путь древком копья пока опасения были безосновательны, камни держались прочно. Проверять этажи я не решился, там все равно все выгорело, а местами провалились и перекрытия, сделав неудачный шаг, легко можно было грохнуться вниз на неизвестное количество этажей. Откровенно говоря, чем выше я поднимался, тем меньше мне нравился сделанный выбор. Чуть в стороне была еще одна башня, но поздно. Ночь все ближе, а здравый смысл позволяет предполагать, что следующие часов десять эта башня как-нибудь допростоит. Ну и главное достоинство этого места – высота, искупала любые недостатки. Последние два этажа обрушились, и выбор места для ночевки отпал сам собой – крыша. Благо, та пока вроде держалась, и, судя по мощным каменным перекрытиям, падать не собиралась. Дождя не было, а ветер и ночная прохлада были тем, с чем я готов смириться ради безопасности. Говорят, умереть во сне не очень больно, но проверять эту теорию я покуда не собирался. Да и вряд ли это касается случаев, когда тебя проткнут костяным клинком. Так что еще сейчас я потратил на то, чтобы обустроить спальное место и сделать несколько примитивных ловушек на лестнице. Натянутые веревки, несколько железяк, пара неустойчивых камней – примитив, но цель всего этого великолепия была не столько остановить врагов, сколько предупредить меня об их появлении. Заблокировать выход на крышу было нечем, но зато я смог закрыть его куском ткани, закрепив по краям кучу камней и положив по центру несколько сигналок. За последние дни я насобирал немало драгоценного хлама, а серебряная ваза, думается, должна весьма громко катиться по ступеням. Ужинать пришлось уже в сумерках, а вскоре и вовсе стемнело. Лёжа на импровизированной постели, основой которой служило несколько щитов, и закутавшись в кучу одеял, я смотрел на небо, где сияли редкие звёзды. Единственное напоминание о том, что я не ослеп. Спустя некоторое время я надел маску и зарылся в настройки культа каина По сути, это было что-то вроде клана, Нет, скорее религиозного ордена, и звание его главы наделяло меня рядом весьма интересных возможностей, которые я все еще изучал. Прежде всего шел список сторонников, в котором находилось лишь одно имя – Каин. Ткнув по иконке, я мог получить довольно подробную информацию, включающую локальный ID, уровень, значение основных параметров, способности и даже координаты. Правда, от последних толку пока казалось мало, поскольку они были глобальными, и как по ним ориентироваться, совершенно непонятно. Да и показывали они, похоже, только мир, по крайней мере, мои за эти дни ничуть не изменились. Остальные позиции в списке пока пустовали, но я не мог не отметить несколько иконок. Одна из них позволяла исключить игрока из числа культистов, а вторая «убивала», я так понимаю. Иначе говоря, по умолчанию, младшие члены культа тут были скорее вассалами, чем равноправными партнерами, или даже рабами. Причем все это весьма гибко регулировалось и настраивалось, позволяя скрывать от нижестоящих значительную часть возможностей. Дальше шла вкладка «Главы», где красовалось мое имя и покуда неактивные кнопки назначения наследника и передачи власти. При этом можно официально назначить публичного преемника и тайна настоящего, причем последний даже сам не будет знать о своем титуле, как и первый о ложности своего. Можно даже сделать так, что в случае смены власти ложный наследник погибнет, а корона перейдет к истинному. Интересные фокусы. Собственно, настроек тут было множество, но сегодня я зашел сюда ради вполне конкретного пункта – символ ереси. Два варианта – создать и назначить автоматически. Вкусу системы я не доверял и последние дни развлекался тем, что перебирал варианты. Никогда не любил вычурность, но простые символы всегда заняты. Ткнув первую кнопку и подтвердив согласие, я мысленно нарисовал знак бесконечности, установив белый фон. Система разразилась списком предупреждений, и я позволил выбрать для самого знака свободные цвета с приоритетом в тёмный. В конце концов, знак должен быть уникален и наивно рассчитывать, что чёрный цвет окажется свободен. Подтвердить. Внимание. Попытка связи с сервером. Сервер недоступен. Как, собственно, и ожидалось. Однако вместо того, чтобы успокоиться, система вновь разразилась шквалом сообщений. Внимание! Проверка приоритета. Связь предоставлена по резервному каналу. Поздравляем! Ересь зарегистрирована в базе данных, 52%. Символ прошел регистрацию. Личность игрока внесена в базу. Присвоен глобальный ID, 76%. Внимание! Разблокирован параметр «Известность» 83%. Внимание! Вы получили скрытый системный навык «Запрос к базе данных» 67%. Внимание! Отношения с внешними богами улучшены. Внимание! Отношения с существами хаоса улучшены. Внимание! Задание «Выб» связь завершена. Задание «Активно». Я сел, попытавшись проверить квест, но возможность выбрать специализацию так и не появилась. На самом деле это меня даже порадовало, куда страшнее было бы зачти система мне задания, но не дай времени сделать выбор, или сделай его самостоятельно. Вообще список сообщений наводил сразу на несколько мыслей. Кто такие внешние боги из существа хаоса, и почему они будут ко мне лучше относиться, я примерно знал. Существа хаоса – те, чья сила лежит вне системы, а внешние боги – те, что не принадлежат моему миру. Скорее всего, они будут воспринимать меня в качестве некой оппозиции, кем-то, с кем можно договориться, потенциальным предателем, если говорить прямо. Ключевой вопрос тут в том, как они должны меня опознавать. Известность позволяет делать запросы к базе данных относительно иных системных существ. «Отражает влияние и значимость. Чем выше этот параметр, тем больше шансы, что с вами станут разговаривать». «Ну-ка!» Сняв маску, я убедился, что, как и в случае с ересью, параметр «известность» прилип именно ко мне самому, а не к артефакту, и даже подобрал подходящее обоснование. «В данном случае награда шла напрямую от системы, и было бы странно, обманя она сама себя». Я на мгновение задумался, минусом было то, что обо мне могли узнать лишнее, а вот плюсом – своего рода вступление в некий элитный клуб тех, кто хоть что-то в этой игре значит, или мне хочется так думать. Судя по тому, что я видел, получить эту известность очень даже непросто. Главный вопрос тут в том, как много информации в упомянутой базе. Впрочем, это можно проверить, не зря же мне дали новый навык создать запрос к базе данных да нет внимание проверка приоритета связь предоставлена по резервному каналу связь установлена информация получена связь завершена миг василий глобальный ID восемьдесят девять восемьдесят три раса человек девяносто семь процентов неизвестно три процента родной мир неизвестно земля «Известность – единица. Награда – неизвестна». Иными словами, на данный момент в базе обо мне не было практически ничего. В том числе и того, чего я реально опасался – возможности для других обладателей параметра увидеть причины подобной славы. Я не обольщался, примерно предполагая, кто еще мог обладать подобными параметрами. Как минимум, боги. Скорее всего, их верховные жрецы тоже там. И, наконец, я сам. «Забавно, но если я прав, то любой из верховных жрецов с лёгкостью может разоблачить самозванца, попросту отправив запрос. Учитывая, что я знаком с несколькими, велик шанс, что рано или поздно моё присутствие в базе обнаружат, и лучше бы мне заранее придумать, как я в неё попал. Или какому из богов я на самом деле служу. К чёрту!» «Желаете скрыть параметр известность? Да? Нет?» Подтвердив согласие, я вновь откинулся на спину. В обычных условиях я частенько мог ворочаться часами, но теперь усталость быстро брала свое. Уже почти уснув, я почувствовал, что-то не так.